двадцать восемь где-то около полудня Ифраим сел и отказался вставать с меня хватит я дальше не пойду они добрались до елника ь в воздухе стоял густой аромат смолы напоминающий об освежителях воздуха которые водители вешают на зеркала заднего вида Ифраим сидел на покрытом мхом валуне сцепив на коленях пальцы положение его тела напоминало знаменитую римскую скульптуру которую Ньютон видел в учебнике истории Кулачный боец на отдыхе. е ф р а и м сам был похож на статую. Его кожа приобрела алибастровый оттенок, за исключением губ и ноздрей, которые стали голубовато серыми. У Ньютона появилось страшное предчувствие: если они оставят Ифраима и вернутся много лет спустя, тело его будет все таким же неподвижным, статуей из затвердевшей кости. Пойдем, мягко сказал Ньют, все будет хорошо. Мы скоро найдем еду. Я не голоден, отозвался е ф р а и м Ну, это вроде как хорошая новость. Значит, что ты не болен, верно? Ничего это не значит. В голосе е ф р а и м а послышались нотки явной угрозы. Мы ведь ничего не знаем, так? Надо двигаться дальше, чувак, сказал Макс. Если найдем хорошее место для силков, тогда... Тогда что, Макс? Подбородок э ф р а и м а вздернулся с обычным для него вызовом. Поймаем Скунса? Отлично, замечательно. Давайте все ест ь гамбургеры со с к у н с я т и н о й которые на вкус будут как Скунсовая задница. Мы ведь не можем просто сдаться, произнес Ньют. Делайте, что хотите, парни. Мешать вам не собираюсь. Ньютон посмотрел на Макса так, словно хотел что-то сказать. В конце концов они с Ифом были лучшими друзьями. Кроме матери, Макс был единственным человеком в Норт-Пойнте, кто мог заставить Ифраима успокоиться и перестать вести как спятивший. Но даже Макс все чаще и чаще чувствовал, что не в силах справиться с растущей одержимостью Ифраима, а тот продолжал тереть костяшки пальцев. Кожа вокруг кровоточащих ран воспалилась. Что-нибудь видите? – спросил он, не обращаясь ни к кому конкретно. видим что чувак уточнил Макс ничего ничего особенного ответил э ф р а и м Макс и Ньютон обменялись взглядами они не хотели оставлять э ф р а и м а но оба понимали что не смогут заставить его идти если станут слишком сильно давить он бросится в драку и может быть даже навредит кому-нибудь отряд избавлялся от балласта и на первых ролях оказались те кого никто не ожидал что выберешь произнес Макс Идти дальше и отыскать еду или сидеть тут на камне в одиночестве и дуться? Эфраим вскочил, сжал кулаки и уперся грудью в Макса. Он подошел так близко, что их подбородки и носы соприкоснулись, так близко, что Макс почувствовал дыхание Ифа. Оно было, да, неприятным, но не сладким. Обычный кисло-желчный запах пацана, который несколько дней нормально не ел. Макс увидел знакомый огонь в глазах Эфраима. Не столько пламя, сколько пучки голубого электричества, потрескивающие в радужках. Они напоминали Максу плазменный шар в научном центре. Кулак Эфраима взметнулся с неожиданной скоростью, костяшки впечатались в подбородок Макса. Удар вышел несильный, но зубы с громким щелчком к л а ц н у л и По кнопке нокаута промахнулся. Ноги Макса даже не задрожали. Эфраим больше пар выпускал, но все равно это был удар. Эфраим оттолкнул Макса, словно их близость могла снова его раззадорить. Сердце Макса дрогнуло в груди. Он чувствовал отпечаток костяшек своего друга на подбородке – три идеальные точки, которые все еще жгли кожу. Эфраим сжал челюсти, его зубы з а с к р е ж а л и Казалось, он вот-вот расплачется. Прости, ты же знаешь, Макс, я не хотел. Тот потёр подбородок. Раньше его никогда не били. Знаю, Ив, все нормально. Ефраим покачал головой. Нет, не нормально, нет, не нормально. Трое мальчишек стояли среди зеленоватого, вызывающего клаустрофобию света. Ефраим тяжело опустился на камень. Мы должны идти дальше, Ив, тихо сказал Ньютон. Уверен, что не хочешь? Я никуда не пойду. Но это значит, ты останешься здесь. спросил Ньют. Я никуда не пойду, повторил Ифраим. Ладно, мы скоро вернемся. Делайте, что хотите. Макс и Ньютона оставили его. Они проскользнули под навесом из еловых ветвей и двинулись к поляне.